Глава сорок пятая. Любопытный пес. Всего в нескольких кварталах находился девятнадцатый полицейский участок, и Гурни начал вспоминать, кого он там знает. Он вспомнил с полдюжины знакомых детективов, и, пожалуй, к паре из них даже можно было подойти с личной просьбой. Наснять отпечатки с похищенного бокала, чтобы затем пробить их по базе ФБР, которая для запроса требовала ввести номер дела. Просьба получалась слишком сложной, учитывая, что он не собирался никому объяснять свой интерес к владельцу отпечатков. Лгать, чтобы это не аукнулось позже в какой-нибудь жуткой форме, он не хотел. Так что Гурни решил, что придется найти какой-то другой способ выведать что-то о личности Якин тела. Он аккуратно убрал бокал в бардачок, Положил телефон на соседнее сиденье, завел машину и отправился к мосту Джорджа Вашингтона. В первую очередь он решил все же позвонить Соне. «Ты куда пропал? Где тебя носит целый вечер?» В ее голосе сквозила злость, беспокойство, но ни намека на знание о событиях дня. Это его несколько утешило. «Хорошие вопросы. Я сам понятия не имею». «Что ты имеешь в виду? Что вообще случилось?» «Скажи, что ты по-настоящему знаешь о Икинстиле?» «Ты это к чему? Что стряслось?» «Не знаю, но ничего хорошего». «Не понимаю тебя». «Так что тебе известно про Икинстилу?» «Ну, что пишут в арт-журналах. Крупный коллекционер, избирательный вкус, сильное влияние на рынке, Любит делать покупки анонимно, не разрешает себя фотографировать». «Предпочитает держать в тайне детали личной жизни. Никто даже не знает, где он живет, и есть ли у него жена или муж. Чем все запутаннее, тем ему больше нравится. Вообще он, конечно, двинутый на своем прайвесе». «Значит, до того дня, когда он явился в твою галерею и сказал, что хочет скупить мои работы, ты никогда его не видела даже на фотографиях». «Почему ты спрашиваешь?» Откуда ты тогда знаешь, что человек, с которым ты говорила, собственно и есть яйкинстил, потому что он так представился? Нет, как раз наоборот. Он сказал, что его зовут не Яй Икинстил. Он представился яй, просто яй. Ну и. Ну, я и пыталась объяснить, что не могу работать с человеком, если не знаю его полного имени, и что нелепо ожидать, что я подпишу сделку с анонимом, когда речь о таких огромных деньгах. И что он ответил? Что его фамилия — Джавиц. Помню, какой-то Джавиц был сенатором. Якоб Джавиц. Да, но он произнес это таким тоном, будто это было первое, что пришло ему на ум. А надо же было назвать хоть какую-то фамилию, раз я так настаивала. «Дэйв, но я что-то не понимаю. Почему мы об этом говорим? Не хочешь мне рассказать, что произошло?» «Ну, сделка оказалась туфтой. Мне что-то подмешали в вино за обедом, а сам обед был какой-то непонятной ловушкой, которая совершенно точно не имела никакого отношения к моим работам». «Не может быть». «Так что давай вернемся к личности Якин Он представился тебе яй-джавец, еще ты сделала вывод, что он я и екинстил, так? Ну, конечно, нет, не держи меня за дуру. Мы болтали о том осем, какое красивое озеро, и он упомянул, что любуется им из своего окна. Я тут же спросила, где он живет, и он ответил уклончиво, что в каком-то приятном гостевом доме поблизости, будто не хотел говорить название. Ну, я потом позвонила в Хантингтон, это самый дорогой гостевой дом на озере, и спросила, не проживает ли у них некто Яйджавец. Парень на телефоне как-то помялся и спросил, уверен ли я насчет фамилии. Я тут же ответила, что, конечно, нет, я вообще старею, и слух мой все хуже, я порой путаю имена. Очень старался звучать жалобно. Получилось? Видимо, да. Парень сказал, а фамилия не может быть Иекенстилл? Я попросил его продиктовать по буквам, что он и сделал, а я не поверила своим ушам. Ну, как такое возможно? Попросила парня описать этого гостя, он описал его, и это стопудово был тот же мужчина, что приходил ко мне в галерее. То есть, видишь, он как раз не хотел, чтобы я узнал, кто он такой. Я сама узнала. Гор не задумался. Куда вероятнее было, что это был сценарий, специально скройный, чтобы убедить Соню, будто она имеет дело с самим Якин стилом, и не оставить в этом никаких сомнений. И тогда тонкость и дотошность, с которой это было продумано, настораживала едва ли не сильнее, чем сама разводка. «Дэйв, ты чего замолчал?» «Слушай, мне надо сделать еще пару звонков. Я потом тебе перезвоню». «Но ты так и не рассказал, что случилось?» Я понятия не имею, что случилось. Мне известно только, что меня обманули, одурманили, вывезли в город в бессознательном состоянии, а затем мне угрожали. Зачем и кто за этим стоит, не знаю. Но собираюсь узнать. Ему с трудом далось вложить в последние три слова оптимизм вместо ярости, страха и растерянности, который он ощущал. Пообещав Соне перезвонить, он стал набирать другой номер. Нужно было поговорить с Мадлен. Он не стал заранее готовиться и даже не посмотрел на время. Только услышав ее сонный голос, он взглянул на часы и увидел, что уже десять вечера. «А я все ждала, когда ты позвонишь», — произнесла она. «У тебя все в порядке?» «Более-менее. Прости, раньше не получилось. День выдался слегка сумасшедший». «Как понимать более-менее?» «Что? А, я имею в виду, что со мной все хорошо, просто тут...» «Пришлось загадки разгадывать». «Сложные?» «Пока непонятно. Но похоже, что история с Якинстилом — какая-то разводка, а я тут разъезжаю по городу, пытаясь разобраться». А «Что случилось?» Теперь она проснулась, и голос ее был совершенно спокойным и ровным, что одновременно и скрывало, и выдавало ее беспокойство. Гур не понимал, что у него есть выбор. Рассказать ей все, что знает — и признаться, что ему страшно, невзирая на то, что она, разумеется, будет волноваться. Либо он мог рассказать ей сокращенный и менее тревожный вариант. Он выбрал второе, еще не понимая, что это самообман, и решив, что упростит объяснение для начала, а потом расскажет полную версию, когда сам будет лучше ее понимать. Я как-то неважно себя чувствовал за обедом, а потом в машине не мог толком вспомнить, о чем мы разговаривали. Гурни убедил себя, что это в целом правда, просто немного ужатая. «Видимо, ты напился?» — произнесла Мадлен, но это был скорее вопрос, чем предположение. «Видимо. Но, в общем, сам не знаю». «Думаешь, тебе что-то подмешали?» «Это одна из версий, хотя я не понимаю, зачем это кому-то могло понадобиться. В общем, я все осмотрел и понимаю одно. История нечистая, вся целиком». и предложение на сто тысяч долларов было какой-то уловкой. Но на самом деле я звоню сказать, что я выезжаю из Манхэттена и должен быть дома примерно через два с половиной часа. Прости, что не смог позвонить раньше. Езжай осторожно. Скоро увидимся. Люблю тебя. Он чуть не пропустил съезд с Гарлем Ривер Драйв к мосту и повернул в последний момент, вызывая себе вслед возмущенный сигнал. Клайну звонить было поздно. А Хардвик, если его действительно вернули на дело, мог что-нибудь знать насчет Карнала и семейства Скардов, которое упомянул Клайн. Был шанс, что он еще не спит, подойдет к телефону и окажется не прочь поговорить. Все три надежды оправдались. А, -а, «А, старичок, что, не мог дождаться утра, чтобы меня поздравить?» «Поздравляю». Короче, ты всех убедил, что выпускницы Мэйпл-Шейда мрут как мухи, и что надо устроить квадратно-гнездовой допрос, так что Родригес ощутил резкую нехватку кадров и был вынужден взять меня обратно. Его чуть не порвало. Рад, что ты снова в деле. У меня к тебе пару вопросов. Насчет псины, поди. Какой псины? Которая выкопала бедняжку Кики. Джек, ты о чем? «Ну как, а любопытной Дердельхи Мэрион Элиот, Ты что, не в курсе?» «Выкладывай». Мэриан копался у себя в розочках, а Мельпомена тусила рядом, привязанная к дереву. «Это кто?» «Да же! Ее так зовут. Она же вся из себя породистая сука. Короче, Мельпомена каким-то образом отвязала поводок и поперлась к Мюллеру, где принялась рыть землю за сараем. Когда старушка Мэриан пошла за ней, псина уже выкопала внушительную яму». И тут старушка что-то видит там, внизу. Угадай, что? Джек, умоляю, давай без загадок. Сперва она решила, что там белеет ее садовая перчатка. Джек, черт тебя дери. Ну, правда, ну подумай. Ну что, похоже на белую перчатку. Джек, разложившаяся ручка. И ручка, значит, принадлежала Кике Мюллер, которая, как все считали, сбежала с Гектором Флоросом. Именно. Секунд пять горни молчал. «Ты за заглох, Шерлок? Погрузился в дедукцию?» «А как отреагировал Мюллер?» «Блаженный машинист? А не Муму. Кажется, психиатр его так плотно напичкал к Саноксам, что там нечем уже реагировать. Он хрена в зомби. Ну или круто прикидывается». «Дату смерти хотя бы приблизительно определили». «Не, ее только сегодня утром выкопали. Но она давненько там гнила. Несколько месяцев точно, так что вполне возможно, что с самого исчезновения Гектора». «А причина смерти?» «Заключения судмедэкспертов еще не было, но я видел тело, и у меня есть личное предположение». Хардвик сделал паузу. Горни прикусил губу. Он знал, что сейчас услышит. Предположу, что смерть наступила вследствие того факта, что ей от начали голову.